41. Он умоляет в самом конце по дороге к автобусу. После гастролей в России мы могли бы полететь в Бразилию, говорит поляк. В Бразилии ты бы плавала в море? Нет, отвечает она. Я не собираюсь ездить за тобой по миру. Не с тобой, не с любым другим. Нет. Они подъезжают к автобусной станции. Я ждать не буду, говорит она. Прощай. Она целует его в губы. Затем уезжает.